Больше она не спешила. К чему? Сотни? Тысячи одинаковых комнат? Может быть миллионы? Ее судьба предрешена. Сколько она тут бродит? Сутки? Двое? Без и почти без света она утратила представление времени. Сильнее всего хотела спить. Голод Перлис загнала глубоко внутрь, но он все равно слишком часто напоминал о себе. Она поняла уже, что двери здесь никогда не ведут в одну и ту же сторону, и боялась идти дальше, чтобы не потерять остатки того жалкого света, который все еще пробивался в окна. Войдя однажды в дверь, ей ни разу не удавалось вернуться на то же самое место. Она лишь запутывалась все больше в бесконечных переходах из одной одинаковой комнаты в другую, словно блуждала среди бесчисленных отражений, поставленных напротив друг друга огромных зеркал. Не было еды на полках, не было воды в жбанах. Она проверяла много раз. Вокруг только мертвые комнаты, не предназначенные для живых существ. Почувствовав, что ее шатает от усталости, Перлис тихо присела на покрытую шкуру лежанку подле очага. Возможно, в той первой, настоящей комнате, здесь спал Ерута. Мысль о маленьком безобидном существе немного согрела ее. Она свернулась калачиком и стала вспоминать Артема. Каким он был смешным, когда изо всех сил старался не показать своего восхищения ею. И потом, когда примчался, рискуя жизнью в парк, чтобы забрать ее на корабль. Тогда она еще не знала, что полюбит его. Больше она его не увидит. От этой мысли ей стало жалко себя. Она облизнула пересохшие губы, на них уже образовалась тонкая запекшаяся корочка. Организм начал обезвоживаться. Вот откуда ее сонливость и слабость. Если бы у нее была вода. Во дворе перед тем, как начать варить кашу для хозяина, она пользовалась колодцем. Но ни одна из двух дверей, находившихся в каждой комнате, не вела больше во двор. Обе они открывались только в такие же помещения, похожие друг на друга, как две капли воды. От этого можно сойти с ума. Было бы легче, если бы дверь была одна – и ей не приходилось каждый раз решать, какую из них открыть и каждый раз испытывать новое разочарование. В окна по-прежнему сочился сероватый свет позднего вечера или утра. Неважно. Свет сочился в окна. Вот что важно. Она вскочила и бросилась к окну. Старая деревянная рама, между которой натянута довольно жесткая прозрачная пленка. Скорее всего, это стенка рыбьего пузыря, какой-то огромной рыбы, или что-то подобное. Пленка прогибалась под ее пальцами, но казалась достаточно прочной. На счастье, в каждой из комнат комплект посуды и утвари полностью повторялся, и нож висел на своем месте. Одного удара оказалось достаточно, чтобы проткнуть прозрачную пленку. Она вырезала в ней квадрат, достаточный, чтобы протиснуться во двор. Оттуда сразу же потянула холодным, малоподвижным воздухом. Она была одета слишком легко. И скитания по лабиринту кое-чему научили ее. Прежде чем уйти, она взяла с собой нож и длинный моток веревки, концом которой прикрутила обмотанную вокруг себя шкуру. Получилось не слишком удобно. И наверняка со стороны она сейчас выглядела как неандерталка. Зато теперь ей стало тепло. Без особого труда Перлис вылезла в окно и, очутившись внизу, осмотрелась. Двор как двор. Ничего в нем не было необычного, кроме тишины и отсутствия всякого движения. Вздрагивая от нетерпения, она направилась к колодцу. Скрипучий ворот разматывался слишком долго. Стук пустого ведра, сухое дно показался ей звоном погребального колокола. Несколько минут она неподвижно сидела на срубе колодца, не в силах справиться с новым разочарованием. Слезы сами собой выступали на глазах и тут же высыхали. Наконец, Перлис нагнулась над срубом, пытаясь рассмотреть дно. Возможно, там осталась хотя бы небольшая лужица, которую не могло зацепить ведро. Но в сумеречном свете она не видела ничего, кроме замшелых бревен самого сруба. Придется спускаться. Наверное, потом у нее не хватит сил, чтобы подняться наверх. Колодец довольно глубокий. Но если воды не окажется, это не так уж и важно. Она начала спуск, держась за веревку и упираясь ногами в противоположные стены сруба. Колодец был узким, и спускаться оказалось легко. К ее удивлению, по мере спуска света не становилось меньше, скорее наоборот. Теперь она могла различить даже собственные ноги. Через пару минут она поняла, что рассеянный, неяркий свет шел снизу. Наконец ее ноги коснулись сухого дна. В самом конце сруб перешел в каменную кладку. И теперь прямо перед ней сквозь неровные щели этой кладки пробивался непонятный свет. Вначале она даже не обратила на него внимания, безуспешно пытаясь отыскать в засохшей грязи хотя бы несколько капель воды. И лишь когда стало очевидно бессмысленность ее поисков, Перлис с каким-то тупым равнодушием уставилась на свет, струившийся из сквозь щели между камнями. Очевидно, раньше колодец соединялся с подземным туннелем. Много лет назад этот ход заделали, но недостаточно прочно. Со временем кладка расшаталась. Она начала раскачивать массивный камень, и вскоре он неохотно поддался ее усилиям. Едва образовалось первое отверстие в стене, как камни, державшиеся лишь под давлением собственного веса, начали легко выниматься из своих гнезд, уступая незначительным усилиям ослабевшей женщины. Ей все сильнее хотелось пить. Чтобы хоть немного охладить свой сушеный с жаждой рот, она приникла губами к ледяным камням и вдруг ощутила влагу. Отдельные капли конденсата не могли утолить ее жажду, но они, по крайней мере, несколько облегчили нестерпимое жжение во рту. Вскоре она стояла посреди широкого туннеля по другую сторону колодезной стены. Небольшая груда разобранных камней, пересыпанных землей, осталась позади. Буквально через несколько метров туннель резко изменил направление. Она долго не могла понять, откуда здесь взялся странный, пропитавший воздух свет, пока не заметила, что светится именно воздух. Неведомое излучение, исходившее очевидно от стен туннеля, вызывало его фосфорическое свечение. Под ногами шелестел сухой плотный песок, и на нем отчетливо отпечатывались ее подошвы. Две маленькие цепочки следов, на девственно чистой поверхности. Возможно, она была первой, кто за бесконечные тысячелетия осмелился потревожить покой этого места. Своды постепенно понижались, и через некоторое время туннель сделался настолько низким, что ей пришлось пригнуться. Вскоре ее путь пересек еще один туннель. Внешне все четыре направления, включая то, по которому она пришла, казались совершенно одинаковыми. Никаких знаков на стенах, никаких следов. Ей уже было все равно, куда идти, и она пошла прямо. Что-то ее все время отвлекало, какая-то зеленоватая, едва заметная мушка, то и дело вспыхивала перед самыми глазами. Вдруг она похолодела от неожиданной догадки. Глазные линзы. Код, которому учил ее Артем Логинов. Длинная вспышка, тире, короткая, точка.